Эпилог К лету события на руни стали забываться стираясь по законам памяти. Патологоанатомическое исследование не выявило почти ничего нового. Как сказал страчен мертвых не вернешь, а нам надо жить дальше. При обыске в доме Броуди нашли плотненькую папочку на Страчина. Добросовестная работа, как я и ожидал. Только до главного он не докопался. Как и все остальные, Броуди ни разу не усомнился, что Грейс — жена Майкла роковая ошибка. В папке был холодящий список жертв и неизвестно, сколько Броуди пропустил. Судьба некоторых несчастных навсегда останется в тайне, как и Ребекки Броуди. Тело ее отца выловила рыбацкая лодка через неделю после того, как он бросился с утеса. Падение и соленая вода сделали свое дело, и все же сомнений не оставалось, это был он. Хоть здесь детективам не пришлось ломать голову. Броуди всегда ненавидел неразбериху. Не все разрешилось столь просто. Подогреваемый алкогольными напитками и маслом генератора огонь довершил дело после взрыва газовых баллонов и сравнял отель с землей. Обгорелые кости слишком сильно пострадали от пламени, чтобы провести тест на ДНК. Они принадлежали Камерону, судя по местонахождению в баре, однако Грейс и Майкл Страчен были вместе на кухне во время взрыва. Найденные фрагменты костей было невозможно опознать. Даже в смерти Майкл не смог отделаться от сестры. Как не иронично, руна стала процветать и вовсе не постигла судьба Сент-Килды. Из-за свалившейся на нее популярности туда хлынули журналисты, археологи и натуралисты, а также туристы привлеченные пресловутостью здешних мест надолго ли это неизвестно, но паром киндроса пользовался немалым спросом поговаривали даже о строительстве нового отеля, хотя управлять им элен маклеод не собиралась. мы встретились с снова время следствия по делу о самоубийстве броуди элен держалась с тем же стальным достоинством. Хоть под глазами оставались круги, в них горел оптимизм. Они с Анной переехали в Эдинбург, поселились в маленьком домике, купленном на страховку. Страчен и Броуди завещали ей большую часть своего имущества, однако она решила вложить средства в восстановление острова. «На этих деньгах кровь», — сказала она с некой свирепостью. «Не хочу иметь с ними ничего общего». Тем не менее... Она захватила с собой кое-что с Руны. Колли. Иначе пришлось бы ее усыпить, а элен считала, что собаку нельзя наказывать за преступление хозяина. Броди был бы ей благодарен. Что касается меня, я сам удивился, как быстро жизнь пришла в норму. Бывало, я задумывался, сколько человек осталось бы в живых, если бы я не поехал на Руну, если бы убийство Дженнис Дональдсон списали на несчастный случай. Все равно ядовитая одержимость Броуди заставила бы его сделать еще одну попытку. А безумие Грейс всплыло бы рано или поздно. И все же погибшие висели у меня на совести. Однажды ночью я лежал и размышлял обо всем этом. Проснулась Дженни и спросила, что случилось. Мне хотелось все и рассказать, изгнать духов с острова, которые продолжали меня преследовать. Не смог. — Ничего, — улыбнулся я, чтобы выглядеть убедительнее. Именно мелкая ложь разъедает отношения. Просто не могу заснуть. По возвращении у нас не сразу все наладилось. Злоключения на руне только усилили ее ненависть к моей профессии. Она внушила себе, что этот род занятий связывает меня с прошлым, собственной утратой. Дженни ошибалась. Однажды я уже пытался бросить работу из-за несчастья, постигшего мою семью. Убедить ее было невозможно. «Дэвид, ты высококвалифицированный терапевт», — заявила она во время одного из наших споров. «Мог бы устроиться куда угодно. Мне все равно куда. Но если мне не хочется этим заниматься...» «Раньше ведь хотелось. Будешь работать во благо жизни, а не смерти». Я не мог заставить Дженни понять, что с моей позиции моя работа и так заключается в жизни, в том, как люди ее теряют и кто ее отнимает, и чем я могу помочь, чтобы остановить последних. Шло время, и страсти поутихли, наступило лето, жаркие деньки и благоуханные ночи, события руны совсем забылись. Остались неразрешенные вопросы о нашем будущем. Однако они отодвигались на заднюю полку по обоюдному молчаливому согласию. И все же осталось напряжение, не способное переродиться в шторм, но маячащее где-то на горизонте. Меня пригласили на месяц в теннисе проводить антропологические исследования на так называемой ферме человеческого организма, где я узнал много интересного по своей специальности. Наступила осень, а я так и не принял решение. Проблема состояла не только в том, что мне пришлось бы находиться вдали от Дженни, еще и в самоотдаче. Работа была частью меня, как и Дженни. Однажды я ее чуть не потерял и больше не мог рисковать. И все же я продолжал тянуть время, откладывая момент, когда придется решать. Однажды субботним вечером прошлое снова постучало к нам в дверь. Мы жили тогда не у Дженни, а в моей квартире на первом этаже с небольшой террасой, вмещавшей стол и стулья. Был теплый солнечный вечер, и мы пригласили друзей на барбекю. Они должны были приехать через полчаса, но я уже разжег костер. Мы решили провести выходные, наслаждаясь холодным пивом и запахом древесного угля. Барбекю всегда напоминают нам о тех временах, когда... Мы только познакомились. Дженни вынесла тарелку с салатом и скармливала мне оливку, когда зазвонил телефон. «Я отвечу», — сказала она, едва я положил щипцы и шпатель. «Занимайся делом». Улыбаясь, я проводил ее взглядом. Светлые волосы отросли за два года с нашей встречи и уже завязывались в хвост. Ей шло. Довольный, я глотнул вина и снова принялся за уголь. «Вернулась Дженни. Тебя спрашивает молодая женщина», — сказала она, изогнув бровь. Представилась Ребеккой Броуди. «У меня отпала челюсть. Столько месяцев прошло. Дженни не интересовалась подробностями, я никогда не называл ей имени дочери Броуди». «Что такое?» — встревожно спросила Дженни. «Что она сказала?» «Да ничего». «Просто спросила, дома ли ты и можно ли навестить тебя прямо сейчас». Я не очень обрадовалась, но она уверила, что заглянет на пару минут. «Слушай, ты в порядке? Выглядишь так, будто привидение увидел». «Забавное сравнение», — усмехнулся я. У Дженни вытянулось лицо, когда я сказал, кто это. «Извини, думала она умерла. Бог его знает, что она хочет и как она меня нашла». Дженни ненадолго замолчала, затем вздохнула. Что тут поделаешь? — Ладно, ты не виноват. Уверена, у нее есть веская причина тебя видеть. Раздался звонок в дверь. Я растерялся. Дженни улыбнулась, наклонилась и поцеловала меня. — Иди. Не буду вам мешать. Если хочешь, можешь пригласить ее остаться на ужин. — Спасибо. — сказал я, поцеловав Дженни, и пошел внутрь. Я был рад, что она так... Спокойно к этому отнеслась, но не очень хотел принимать дочь Броуди у себя в гостях. Не буду отрицать, мне было любопытно, хотя я и с тревогой ожидал, как предстану перед ней лицом к лицу. Броуди погиб, думая, будто она мертва. И еще пять человек ушли на тот свет. Однако ее нельзя в том винить. да ей шанс. По крайней мере, она потрудилась прийти ко мне». Вряд ли бы решилась, если бы не испытывала ответственность за трагедию. Я сделал глубокий вдох и открыл дверь. В пролете стояла рыжеволосая женщина. Она была стройной и загорелой, на лице темные солнечные очки. Но ни они, ни свободное платье не по размеру, не могли скрыть сногсшибательной красоты. «Привет!» — улыбнулся я. Что-то в ней было до боли знакомо. Я пытался найти в ней схожесть с Броуди, но не мог. И тут почувствовал запах духов с мускусом, и улыбка застыла у меня на лице. — Привет, доктор Хантер, — сказала Грейс Страчен. Все вдруг стало, как при замедленной съемке. Не было времени подумать, что яхта все же не сорвалась с цепи. Грейс достала из сумочки нож. При виде его я вернулся в реальность, она бросилась на меня, и защищаться было, как всегда, слишком поздно. Я схватил лезвие, оно прорезало ладони, пальцы до кости. Даже не успев почувствовать боль, я ощутил, как нож погрузился мне в живот. В тот момент я испытывал не боль, а холод и шок, и чувство насилия. Мне это снится. Как бы не так... Я набрал в легкий воздух, чтобы закричать, но издал лишь удушливый хрип. Схватился за нож, горячая липкая субстанция смазала наши руки. Грейс пыталась вытащить нож, а я удержать. Не выпускал его, даже когда подкосились ноги. «Держи! Держи ли ты труп!» «И Дженни тоже!» Грейс кряхтела и боролась, опустилась со мной на пол, когда я сполз по стенке затем разочарованно вздохнула и сдалась. Она поднялась, тяжело дыша, скривила рот. — Он отпустил меня! — крикнула она, и по щекам побежали две параллельные струйки. — Убил себя, а меня отпустил! Я пытался что-то сказать, что угодно, но не нашел слов. Лицо зависло надо мной на мгновение, сморщенное и страшное, и исчезло. Коридор был пуст, по улице эхом разносились бегущие шаги, Взглянул на живот, из него непристойно торчал нож. Рубашка пропиталась кровью. Я ощущал под собой лужу крови на кафельном полу. Вставай, шевелись же, но у меня не осталось сил. Попытался крикнуть, издал лишь хрип. Стало темно, темно и холодно. Уже, но ведь сейчас лето, и не было боли по телу, расползалась аемение по соседней улочке бодро катил прицеп с мороженым дженни суетилась на террасе звенели стаканы приятно и заманчиво я понимал что должен попытаться встать но не мог перед глазами все плыло помнил только одно нельзя отпускать нож забыл почему знал лишь что это очень Важно. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.